Часть третья. Сможете ли вы устроить пиршество из Левиафана? Двадцать девять. Как мы все будем себя вести? Деревня порядком изменилась. Джо и Элвин, немытые и бородатые, освободили себя от самоизоляции примерно в полдень одиннадцатого дня. Хокинг сразу же направился домой, чтобы найти Полли, а Джо, наконец, освобожденно от его компании, спустился в гавань. Людей на улицах было очень мало. Он постучал в дверь старой клиники на Фиш-стрит и вошел внутрь. «Есть кто дома?» «Дорогой мой мальчик, Мэлори вышел из своего кабинета и обнял Джо. Рад тебя видеть. Мне тоже приятно встретиться с вами». Мэлори выпрямил руки и отстранился от Джо, чтобы получше рассмотреть его. «Я сейчас осматриваю миссис Рестерик», — сказал он, «но потом мы должны немного отпраздновать все виски». Доктор кивнул в сторону кабинета, и Джо увидел улыбающиеся лица Дороти и Бенни, которые, очевидно, пришли на какую-то консультацию. «Ох, простите меня», — извинился Джо, «я не хотел отвлекать». «Рады снова вас видеть», — Джо прокричала Дороти. «Да, я тоже рад», — парень добавил Бенни. «И я», — ответил ему Джо, он закрыл за собой дверь. «Мы можем сообщить ему нашу новость», — уточнила Дороти. Ее глаза светились от волнения. «Мы ждем ребенка». «Мои поздравления, замечательная новость». Джо аккуратно закрыл дверь кабинета. Жизнь продолжается, рынки, акции растут и падают, прерываются цепочки поставок, цивилизации обращаются в пыль, но выше всего этого стоит волшебство человеческого рождения, вода и натрий. Химию жизни невозможно остановить. Внезапные мысли о людской биологии вызвали у него желание встретиться с Полли. Теперь он был свободен от обязательства не разговаривать с ней. Но о чем они будут говорить? Где найти укромное место в аквариуме с рыбками, коим являлась эта деревня? Он хотел бы сходить с ней на пляж и увидеть следы босых ног на мягком песке. Но будет ли этого достаточно? Может ли этого быть достаточно?» Дверь кабинета распахнулась, и из него вышла счастливая пара. Букс шел позади них. «Приходите ко мне, если вас что-то беспокоит, да что угодно», — приговаривал доктор. «Вы приходите регулярно, так что знаете об этом». «Я не знаю, как вас отблагодарить, доктор», — сказал Бенни. Он достал бутылку красного вина из холщовой сумки. «Мы не знаем, как вам заплатить, но я подумал, очень щедро с твоей стороны, Бенни, очень щедро, правда». «Бартер снова работает», — подумал Джо. «Экономика дарения». И он с удивлением подумал о тех временах, когда Букс смог отказаться от вина в подарок так как рад был служить сообществу бескорыстно, но нынешние обстоятельства вынуждали его принять презент. Покупатель должен быть доволен ценой, а продавец рад принять дар. Уже давно он не думал о социологии обмена. Эти связи в его голове, казалось, уже принадлежали старому, нерелевантному миру. мэллори закрыл входную дверь и вернулся обратно, триумфально демонстрируя бутылку вина. «Нам не нужно кого-то грабить ради виски», — пошутил он. «Идем, идем, мой мальчик». Он провел Джо в гостиную, рассказывая все. «Все? Что вы хотите знать? Мы были заперты в церкви и проводили инвентаризацию продовольственных товаров. Дорогой мой мальчик, мне это не интересно, не в первую очередь». Старик достал из буфета штопор и воткнул в пробку. «Как ты можешь заметить, — продолжил он, кивая на вино, — нам придется растягивать удовольствие». По половине бокала пока хватит. Джон и Люси Торгуде варят сидр. Но на это уйдут недели, даже месяцы. И он может оказаться отвратительным на вкус. У Кенни Кеннета есть рецепт вина из морских водорослей. А Старинагару клянется, что его даже можно пить, но я бы не стал разделять их оптимизм. Это, он подвинул бутылку в сторону Джо, может быть последняя бутылка нормального французского вина, которым мы сможем насладиться до тех пор, пока я не диагностирую еще больше беременностей. «Симптомы, мой мальчик! Я хочу услышать про твои симптомы!» С нежным звуком он извлек пробку и разлил вино в два бокала. Расскажи подробно. Харбор-сквера едва ли можно было узнать. На вымощенной булыжником площади стояли столы и скамейки. Некоторые были собраны на скорую руку из грубо напеленных досок, и пустых нефтяных бочек, а остальные явно притащили из садов и веранд. Посреди площади прямо напротив буревестника Мэгвис установил три железных корыта. «А это что?» — спросил Джо, когда они подошли ближе. «Деревянское барбекю», — объяснил ему Меллори. «Дымное, так что будь осторожен. У нас не осталось угля, поэтому готовим на древесине. Какое оно огромное!» — удивился Джо. «С этими штуками вы можете накормить всю деревню». Мы действительно кормим всю деревню. Каждый раз во время вечернего чая за два часа до наступления темноты. Мальчишки весь день собирают древесину. А тут они ее складывают. Мэлори указал на большую поленницу. Боже праведный. Джо по какой-то причине продолжал строить в голове экономические модели. «Как это работает?» — подумал он. «Кто кому платит? Сколько и чем?» «Мужчины, женщины и дети, каждый вносит свой вклад». начал объяснять Мэлори. «Кто-то прямо сейчас рыбачит на лодках. Там всегда пригодятся лишние руки. Некоторые бродят по берегу и собирают моллюсков. Он указал на портовую стену. Там вдоль древних камней стояло около дюжины человек, вооруженных палками и удочками. Остальные сейчас на ферме. Помогают Мегвизу доить коров. До заката они вернутся, а на смену им пойдут другие». На ферме есть генератор для питания доильного аппарата, но мы стараемся сохранять топливо для лодок, поэтому они доят руками. Доить руками. Из уст мэллори это прозвучало как некий древний обычай. Что вы делаете со всем молоком? Пьем его, варим в нем рыбу, превращаем в масло и сливки. Корин делает из него сыр. Сколько прошло? Одиннадцать дней? Джо был крайне удивлен. В дальнем конце площади валялись обломки телефонной будки. На ее месте теперь была установлена старая металлическая ручная помпа. Ее фиксировали тяжелые деревянные шпалы. К ней был приписан боцман Джорди Хикс. Красный и потный, в одной летней рубашке он налегал на рукоятку. По живой цепочке, в которой среди дюжины людей стояли Джесси и Марта, передавались ведра и бочки. «Я могу помочь», — произнес Джо. Все повернули головы, чтобы поприветствовать его. «Но «Ну, здравствуй, незнакомец!» — воскликнула Марта и обняла Джо. Он прошел вдоль цепочки людей, здоровые с каждым. Сколько лет он проработал с коллегами из Лейн и Кауфман плечом к плечу и насколько часто его обнимали. Не особо-то часто. Джо обнимал всех жителей Сент-Пиррена. «Я рада вас видеть», — сказала Джесси. «А еще все мы будем рады еде с вашего склада. Джо попытался изобразить улыбку. «Всему свое время», — выдавил он. В его голове появилась неприятная картина. Он представил, как местные жители растаскивают кучу еды, которую он столь тщательно собирал, складировал и каталогизировал. Джорди Хикс воспользовался всеобщей радостью, чтобы перестать качать воду. «Я не буду тебя обнимать». Он поднял руки и показал следы пота. «Я воняю». «Тогда давайте я покачаю воду», — предложил Джо. «А вы уверены, что с вами все в порядке? Здоров, как бык?» «Правда ли это?» «Но вряд ли что-то могло помешать в подобном деле». «Давайте тогда». Хикс отступил в сторону и за ручку взялся Джо. Железная рукоять была холодной, а качать воду оказалось сложнее, чем он себе представлял. Джо поднял рукоять и налег на нее, позволяя весу проделать всю работу. В ведро амината Чекелу полился поток воды. «Так держать!» — подбодрила она. Они обменялись улыбками, и он отвернулся. «Что сейчас делает Полли?» — подумал Джо. «Лежит с Элвином в постели и наверстывает упущенное. Он сильнее налегал на рукоятку, и стало легче. Вместе предаются праздничной страсти. Он надавил со всей силы. Я, наверное, не единственный что-то качаю», — подумал он. «Вверх, и вниз, вверх и снова вниз». Хикс ухмылялся. Легче, прокомментировал он, — оставьте и мне немного. Когда пришла очередь Хикса Джо сел на стену, чтобы восстановить дыхание. К нему подошла Марта. «Мы можем поговорить?» — спросила она. «Конечно. Давайте немного пройдемся. Ладно». Они отошли от суетящейся толпы. Мы тут подумали, что сейчас самое время немного потревожить ваш склад. Я понял. «Это не просто мысль, Джо. Я хочу попросить...» «Напрямую нам можно открыть склад?» Джо ощутил приступ паники из-за этого формального вопроса. «Вы уверены?» — спросил он. «Я бы не спрашивала, если бы не была уверена. Почему в нем зародилось недоверие? Ведь именно для этого он купил всю эту еду, да? Вы же понимаете, что этот склад на самый крайний случай. Я думал, что мы, наверное, подождем до тех пор, пока люди не начнут голодать». Он произносил не те слова, о которых думал. Слова застревали у него в горле. Повисла долгая пауза. Марта странно смотрела на него. «Все они помогали вам на складе», — она кивнула в сторону деревни, — «я знаю». «И все они голодают», — сказала она. «А что насчет рыбы, молока? Этого недостаточно». «У мальчиков едва хватает топлива, чтобы выйти на рыбалку. Ловля убыточна. Кроме того, вы когда-нибудь пробовали жить только на молоке и рыбе?» Она была женщиной, соединявшей все точки в единую схему, как и он сам. Поэтому она и решила отвести его в сторону, чтобы схлестнуться с ним в одиночку. Предстояла битва между врожденной щедростью и чувством собственности. Она это сразу поняла. «Он просуществовал совсем мало», — прошептал он. «Склад». Пока Джо томился в темноте, он часто производил подсчеты. «Если кормить триста человек, еды хватит на 8 недель». или на четыре месяца, если добавить сюда рыбалку, коров и овец. «Только ваша еда и ничего другого», — твердо сказала она. Но ее глаза смотрели на него с теплотой. «Конечно», — забубнил он, — «конечно». «Так какой ваш ответ, Джо?» Он уставился на свои ноги. «Давайте все вместе откроем склад». Каждое из этих пяти слов, казалось, снимала с его плеч какую-то ношу. «Как вы будете себя вести, Джо Хак?» «Как мы все будем себя вести», — слова Лью Кауфмана эхом пронеслись у него в голове. «Вы правы, Марта», — согласился Джо. Все они радостно его приветствовали, а он пытался увиливать. «Вы правы, Боже, вы правы». Он почти подпрыгнул, давайте откроем прямо сейчас. Улыбка практически разделила лицо Марты на две части. «Теперь важно не сойти с ума», — предупредила она. «Мы же не хотим съесть все за один присест». «Нет». Она протянула ему руку. Пойдемте со мной, попросила она, пойдемте познакомимся с поварами. Незадолго до вечернего чаепития толпа начала заметно уплотняться. Первыми прибежали дети. Мальчишки пришли разжечь костры, а девочки посмотреть. Женщины принесли тарелки, ножи и чашки, а мужчины явились с пивными кружками, топливом для костров и небольшими свертками с едой шесть яиц от семейства, торогудов, упаковка маргарина от семейства Клок. «Морковь из маленького хозяйства Нейта и роу смут Я слышал, что у нас сегодня будет славный ужин», спросил кто-то, и его слова разлетелись по толпе. «Все благодаря нашему Джо», с гордостью объявила Марта. Когда костры разгорелись, всю площадь затянула дымом. Джо вместе с Кейси Лимбером принесли из церкви двадцати килограммовый мешок риса и разделили его на девять больших кипящих котлов». Ромер Андерсон и Роу Смут притащили кастрюли и уже готовили в них соус. На него пошли и морковь, две дюжины консервных банок с томатами со склада Джо, двадцать банок готового соуса и ведро воды из колодца. Сестры Бартл резали рыбу и передавали стейки Джейкобу и Кенни, которые жарили мясо по тридцать штук за раз на плоских железных сковородках. Мозес, Хедра, Пенхеллоу, и братья Шонаси поддерживали огонь и переворачивали рыбу. Толпа все еще увеличивалась. Кенни вскрывал мидии и кидал их в соус. Площадь наполнилась ароматами дыма и еды. День подходил к концу, вдалеке раздался рокот двигателя, означавший прибытие семейства Мэгвис и их помощников. Все они приехали в битком набитом фермерском трейлере, притащив на прицепе трактор. Они привезли несколько бидонов молока и с шумом и гамом Выгрузили их из кузова. Под присмотром одного из мегвизов молоко разлили по чашкам и поставили на столы. «Как накормить столько голодных ртов?» — подумал Джо. Он вспоминал вопрос Кауфмана. «Как вы собираетесь прокормить город с населением в 10 миллионов человек? Здесь, на этой площади, накормить даже 300 жителей казалось невыполнимой задачей. Дерево для костров, нечеловеческие усилия на рыбалке, дойка коров — подавать, носить, готовить, он должен был понимать это. В этом заключалась сама суть моделей, которые он создавал многие годы. Детализированная математика поставок и запросов, изученные цепи зависимости и людских взаимодействий. Но в Сент-Пирене ничего из этого нельзя было применить на практике. Где валюта обмена? Чем были награждены помощники на ферме за потраченное время? Или рыбаки за свой улов? На столы подали первые тарелки с порциями риса, рыбы и соуса. Молоко разлили по стаканам. Люди начали рассаживаться, как вдруг на площади появились Элвин и Полли. Все жители встали, чтобы поприветствовать их. «Преподобный Хокинг, слава богу!» — сказала Эйлин Мэгвис. На худом сером лице викария появилась добродушная улыбка. «Моя дорогая миссис Мэгвис...» — он пожал ей обе руки. «Мои дорогие миссис Фишберн, миссис...» «Хорсмит, Корин, всех вас рад видеть». Он пошел через толпу людей, касался их, клал руки на плечи и смотрел прямо в глаза. «Миссис Клок, благодарю вас за ваши молитвы. Джейкоб, Ромер, Мэри, Джошуа». Толпа поглотила его, а Джо внезапно оказался возле Полли и почувствовал исходившую от нее энергию. Она старалась не смотреть в его сторону. «Ты в порядке?» — спросил он. Она смотрела на свои туфли. «Элвин разрешил говорить с тобой», — сказал Джо. «Ему захотелось обнять ее. Не здесь», — ответила она и отвернулась. «Кто-то поймал ее взгляд, и она помахала рукой. В другой раз», — сказала Полли. «Одному в толпе было очень неуютно. Кого тебе приветствовать, а кого игнорировать? Стоять на месте в надежде, что вечеринка сама придет к тебе, или ходить кругами с наигранным дружелюбием? Стоило ли рисковать, если ты стоишь на краю, и остаешься там один со своим пустым стаканом». Джо обратил внимание, что его уже вытеснили на периферию. Подготовка к ужину уже достигла своего апогея. Всюду были сформировавшиеся группы семей и друзей. За дальним столом он приметил свободное место на скамейке, рядом с грузным мужчиной, с которым еще не был знаком. «Меня зовут Джо», — представился он, протягивая руку через стол, за которым сидела незнакомая пожилая пара. За рис, как я понимаю, мы должны благодарить вас». Джо наклонил голову, словно не услышал данную реплику. «Джо, приятно тебя видеть». На его плечо опустилась рука. «У тебя еще найдется место для парочки?» Он посмотрел вверх и увидел перед собой Джереми и Демельзо. «Дорогуша, я уверена, что мы поместимся». Демельзо обнимала Джереми за плечи, свесив руки ему на грудь. Их объятия выглядели почти сексуально.